Россия, 4 октября 2011 года, приблизительно 200 километров от города Углегорска, 08-01 по местному времени, штабной ЗКП 182-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка, временный командный центр Юго-Восточного фронта, командир ударно-тактического отряда фронтового подчинения «Вихрь», ВСКА Восток. Майор Андре раскатов. Особое задание или почему диверсант не задаёт лишних вопросов начальству? Вот уже целые сутки перед глазами стоит закопчённый котёл, примостившийся на сложенном из почерневших кирпичей очаге. В нём булькает наваристая густая похлёбка. После месяцев непрерывных бросков за линию фронта Понятие «еда» превратилось чуть ли не в миф. Все о ней говорят, многие даже чуют запах. Однако никто уже давно ничего более съедобного, чем амеровский трофейный сухпай, состоящий из безвкусной синтетики, не пробовал. Нет, с голодухи бойцы не пухнут, однако поесть нормальной горячей пищи из настоящего мяса, а не сушеного, Нормальных свежих овощей никто бы не отказался. 2 часа тому назад мы снимали с себя промохшее шматье. Ребята с чёрными от усталости лицами, с усилием заставляли себя смотреть и обходить оружие, снаряжение, сменную пару сухой обувки. И группу уже третий раз за месяц запрасывали к побережью в районе небольшого городка Нельма. В нём Амеры развернули ремонтную базу для своих кораблей. Однако там пока только ещё велось строительство. Судя по всему, закладывался большой терминал взамен разрушенного и заражённого радиацией Владивостокского. Мы подошли со стороны китайского берега. По договорённости китайские коллеги пропустили нашу группу, даже дали сопровождение и прикрыли высадку. отвлекая нервных американских вояк, выславших на перерез к китайскому пограничному катеру целый фрегат. Китайские погранцы без разговоров развернули намер в башенку автоматической носовой пушки. Те тоже чего-то продемонстрировали, однако же на этом все и закончилось. Американцы ушли в нейтральные воды, а мы во время суматохи Незамеченными высадились на песчаную отмель, с которой под прикрытием прибрежных скал высадились в 40 километрах от городка. Собственно, самого города уже не было. На его месте теперь оплавленная до стеклянной корки пустыня. В первые дни войны, когда амеры ещё на каждый пистолетный выстрел отвечали ракетным залпом, Нельма и соседняя с ней Грасевичи меле накрытой сразу из воздуха и с моря. Жители не успели даже понять, откуда пришла их смерть. Удары следовали один за другим с промежутком в доли секунды. Настолько точно был рассчитан первый удар захватчиков. Но однако теперь всё было иначе. Потеряв Владивосток и не взяв с ходу Сахалин, агрессоры нуждались в морских портах, которые теперь им придётся строить. И, соответственно, охранять. Сплошная линия оборонительных сооружений они мне строили, оседлав укреплёнными четыре стратегически выгодных высоты. Подступы засеяли минами, а танка опасные направления и воздух прикрывали две усиленные реактивными установками залпового огня артбригады. Я верьш, майор, воздух по закрытому каналу. Домовой, или по документам старший летенант Кузьмин, наш радист, подёрмишил меня за плечо и протянул узкую полоску бумажной ленты с коротким набором цифр и слов. Чтобы не мешать ребятам нацепляться, я вышел из комнаты и встал у окна. По привычке расположился так, чтобы света было довольно, но в проёме силуэт не слишком заметен. Всмотревшись в чёрные строчки шифровки, с трудом подавил острый приступ зевоты. Приказ звучал совершенно недусмысленно. В течение двух часов прибыть в расположение штаба фронта, отобрав предварительно десяток человек для выполнения задачи особой значимости. С минуты на минуту за мной должны были прислать транспорт, поэтому следовало шевелиться. Вернувшись в комнату, я стал собираться в дорогу. Чифровку отдал обратно Кузьмино. «Старлей, подшей приказ к констальной канцелярии, я один поеду. Фоме скажет, что он за старшего. Пока нет других приказов, отсыпайтесь». Накинув поверх броника сброю с подсумками и прихватив с раскинутого прямо под окном спального мешка автомат, я, стараясь не шуметь, вышел на лестничную площадку. И опять же, без особого топота, спустился к подъезду. Машинально пробежался левой пятерней по клапанам боковых подсумков. Часто перешитые вместо громко на разрыв липучки пуговицы начинают хлябать в петлях. — С упряжью всегда проблема. Где прохудеться, где обтреплеться, то, в гляде, останешься без какой-нибудь полезной в деле штуки. — Ветер! — Уже по осеннему прохладный обдувал лицо. Солнце так и не появилось. Утро выдалось хмурым и туманным. Непроизвольно проведя по короткому ёжику волос, зацепил петернёй почти зажившую болячку, которая снова начала неприятно саднить. Ветер выл, гуляя в густых проёмах окон пятиэтажного панельного дома. в котором разместилось всё моё немногочисленное хозяйство 503 человека всё, что осталось от полнокровной роты, отобранной по имённо со всего округа война началась неправильно нас, как потенциально самых подготовленных, перебрасывали на самые горячие участки фронта часто мы работали как обычная махра, до поддержки и нередко в полном окружении Отсюда и потери, невосполнимые потери уникальных специалистов. В покинутом жителями доме на окраине небольшого городка Харитоновка, скорее всего, когда-то бывшей деревни, теперь располагалась наша оперативная база. Однако штаб фактически состоял из трёх человек, а сам командир в моём лице мотался по американским телам наравне с подчинёнными. Вот и сейчас от меня требовали представить десять бойцов, когда в наличии было всего шестеро вместе со мной. От дороги, чей поворот к дому скрывали буйно разросшиеся березы и яблони дикого парка с разломанной песочницей и кривой перекладиной, оставшейся от качелей, в мою сторону вывернул пыльный БТР. Его продолговатый силуэт тенью черкнул пыль. Сначала по полуобнажённым кронам деревьев, потом в мгновение скрылся в низине и вынырнул уже почти рядом с домом. Нашли нарезовой взяла невысокую горку и вписавшись в раздолбанную асфальтовую колею, тормозолов в паре метров от того места, где стоял. Бортовой люк откинулся, и наружу высунулся суморочный командир экипажа, сдвинутым назад и лок шлеме. Подняв на меня усталый и воспаленный глазам, спросил, — Вы, Раскатов, из 24-й отдельной, я капитан Лузгин из штаба фронта. Садитесь, товарищ майор. Всю дорогу я провел в полудреме, наверстывая мгновенье упущенного сна. Я никогда снов не вижу, или, точнее будет сказать, не помню их содержания. Просто проваливаюсь и снова открываю глаза. Когда надо проснуться. Сейчас я проснулся, когда звук двигателя стал ниже. Это означало, что мы проходим в охраняемую зону и скоро будем на месте. Пользуясь случаем, я собрал все факты и события последних 14 дней. Получалось, что за вызовом последует нечто масштабное. Мысли крутились вокруг последних докладов, поступивших от групп в районе Гроссевича и Ванина. Похоже, начальство не зря гоняет ребят, и игра в прятки скоро закончится. Набор задач, которые перед нами ставят в последние две недели, говорит о подготовке чего-то крупного. Однако десяток бойцов я им дать не смогу. БТР резко затормозил, капитан откинул бортовой люк и оказался у длинной гравийной дорожки. ведущей во внутренний двор трехэтажного серого здания из красного кирпича. Капитан проводил меня до узкой арки, за которой нас ждал еще один пост охраны, где внимательный лейтенант с автоматом на шее проверил наши документы. Потом, связавшись с кем-то по телефону, нажал невидимую мне кнопку и впереди, за отъехавшей в бок толстой бронеплитой, Открылась слабо освещённая лестничная площадка. Минут 10 мы спускались вниз, пока не оказались на 10 метров ниже подвального этажа здания штаба. Потом было ещё два поста охраны и две бронированные двери. Наконец мы вошли в небольшую комнату с ещё одной дверью, возле которой за обычным канцелярским столом сидел офицер. с которым мы находились в одном звании